Глава десятая Миксорож трясло. Сжимая висевший на шее амулет обеими руками, он до спазма лицевых мышц зажмурил слезящиеся глаза. Голова мгновенно стала мокрой от пота, из носа потянулись кровавые струйки. На улице грохотало. Кто-то орал нечеловеческим голосом, но он ничего этого не слышал. Все силы уходили на то, чтобы удерживать себя и круг неизвестного радиуса, в котором, возможно, уцелеет хоть кто-нибудь. Или что-нибудь. В его силах было сделать этот круг шире, но Миксарош не стал рисковать. «Далсер, будь он трижды проклят, слишком изощрен во всем, что касается разных пакостей». «На редкость хитрая сволочь, всей своей жизнью это доказал. Такого ни в коем случае не стоит недооценивать. По-хорошему, столкнувшись с его очередной смертоносной ловушкой, не надо вообще заботиться ни о ком, кроме себя, но это будет неправильно». И причиной тому вовсе не соображение морали, уж о ней-то следует думать в самую последнюю очередь. А лучше вообще не думать. Кто знает, что именно применил Далсер? Если радиус защитного контура окажется недостаточным, миксороша может достать вторичными последствиями. Как, например, в результате высвобождения силы огня. Спасая себя от жара, ты задыхаешься из-за того, что создается тяга в сторону горения, а назад тянет дым. Классический пример, и спасти там может лишь одно – расстояние или группа магов, из которых хотя бы парочка не растеряется и грамотно распределит обязанности. Группы магов здесь нет, так что не стоит ограничиваться совсем уж скромным пятачком. Это на тот случай, когда чрезмерная забота лишь о себе может навредить. На миг Максарошу показалось, что все зря. Контур опасно завибрировал, и хоть в мире разрушающихся конструктов звуки не существуют, уши принесли звуки угрожающего отрезка, с которым рвутся невидимые структуры. Мак напрягся до опасного состояния, после которого может произойти всякое. Некоторые превращаются в слюнявых идиотов, другие лишаются дара, которым отличаются от простых смертных, третьи гибнут так страшно, что даже родная мать не может опознать их исковерканные останки. Всякое перенапряжение — это риск, но он на него пошел, мертвому не нужны ни разум, ни сила. Защита подвергалась атаке жалкое мгновение, но для Миксароша оно растянулось во что-то опасное, близкое к понятию вечность. Мозг обычного человека не в силах контролировать столь сложные процессы даже кратковременно, слишком велика нагрузка. И даже у тех, кто отличается от простых смертных, подобное не проходит без нехороших последствий. Мак застонал, завалился навзничь, при этом его ноги так и остались на лавке. Войны, перепуганные жутким шумом, который только что доносился снаружи, смотрели на него с суеверным ужасом, застыв статуями. Лишь и выхватив меч, распахнул дверь, выглянул и вновь ее закрыл. Его лицо за один миг стало того же цвета, что и меловые холмы, которые с трех сторон окружали нищую деревеньку, в которой он появился на свет». Обернувшись, он показал изменившуюся физиономию, что не прибавило воинам уверенности в себе. Подскочив к Далсеру, оценил его остановившийся взгляд, после чего присел возле мага и никому конкретно не обращаясь, попросил не своим голосом: Воды! Там в углу ведро сюда принесите. Никогда прежде войны не действовали так быстро и дружно в едином порыве, мешая друг другу, лишь чудом не перевернув ведро, но все же доставили по назначению. Павелетти брызнул магу на лицо, затем еще раз и еще, щедро увеличивая дозу. Чистая вода, стекая по коже, оставляла светлые дорожки. Странно, ведь Миксароша нельзя назвать грязным, скорее наоборот. Это что же из него выступало такое вместе с потом? Частички черной души? Маг шевельнулся, застонал, открыл переполненные болью глаза. «Что с вами?» — спросил Патавилетти. Мак не отвечал, с нарастающей паникой прислушиваясь к тому, что скрывалось глубоко внутри. Сокровенному, тайному, тому, что является причиной его отличия от таких, как Патавилетти. Отклика не было. «Неужели все? Перегорел?» Стал, как все, никчемным, ни на что не годным. Захотелось умереть. Взгляд Миксароша был полон боли, но губы тронула улыбка. Искра. Крошечная искорка. Он не перегорел дотла. Он остался собой. Исяк, но сила — дела наживное. Он раздует эту искорку, будет лелеять ее, кормить, сделает ее костром. Пройдут дни, и он снова станет тем, кем должен быть, всесокрушающим сгустком неугасимого огня в замороженном мире чужих разочарований. Потавилетти, я цел. Что с остальными? Еще не знаю. Селение сильно разрушено. Татавия разбита и тонет. Что это было? Далсир, Его работа. Он мертв. Это его остановило или будет еще что-то? «Нет, не будет. Здесь больше нет силы. Я бы почувствовал. Это место стало пустым. Ни капли, ни намека». «Но вы это не заметили заранее. Может быть, и теперь что-то пропустили?» «Нет. Раньше сила была. Она почти не ощущалась, но была. Ее больше нет. Пустота». «Что делать теперь?» «Иди». «Занимайся выжившими. Собери всех. Мне надо отдохнуть». Если бы Потовелети мог подняться на высоту птичьего полета и бросить взгляд вниз, он бы увидел, что разрушения, причиненные селению и его окрестностям, локализуются в круге, центром которого является дом Далсера. Размер этого круга был таков, что его из конца в конец смог перелететь болт из дренного арбалета, причем значительная часть площади окружности не просматривалась, приходясь на море. Волны, разумеется, приняли камни без следа, если не считать произошедшей стативии и помутневшей воды. Летать по тавелети не мог, и поэтому довольствовался наблюдениями с поверхности, а здесь было на что посмотреть. Все окрестные дома выглядели плохо, в лучшем случае полностью лишились крыш, в худшем превратились в неряшливые груды расщепленных бревен и мусора. На его глазах с грохотом рассыпалась одна из стен более-менее прилично выглядевшего строения. Хотя, какое там прилично! К этим руинам было страшно приблизиться, будто катапульты потрудились не меньше недели. Ровные дорожки между домами превратились в пашню, где вместо плуга поработало что-то другое. Очень может быть, что эти самые булыжники, в несметных количествах усеившие округу. Закралась мысль, что они прилетели сверху. Уж очень характерно выглядели сосны на опушке, задетой жутким явлением. Стволы уцелели, а веток ни одной, лишь обрубки. Да и кора стесана во многих местах, сверкающих нездоровой светлой желтизной, что остается на отметинах, которые оставляют сборщики-живицы. И макушки сбиты почти все, а некоторые расщеплены сильными ударами. Люди, попавшие под воздействие магии коварного Лерда, выглядели хуже всего. Если откровенно, они вообще не выглядели людьми, а кровавленные груды мяса, тряпья и железа. Всех их, даже тех, кто служил под началом Гальбао, Патавилетти хорошо знал, но сейчас они превратились в омерзительную, одинаково выглядевшую массу без единой знакомой черты. Последний раз он видел похожее при штурме родового замка того глупого оборонишки, наивно возомнившего, что в одиночку сможет противиться решению местного отделения Канклава. Жил дураком, но умер красиво, заманив в галерею за первыми воротами целый отряд, после чего залил его купленной у южан нефтью, хорошо растекающейся, липкой, горящей ярко и с веселым жаром. Получилась настоящая печь с сильной тягой, откуда никто не выскочил. Тела, попавшиеся в ловушку, превратились в черные головешки, зачастую спекшиеся друг с дружкой. Здесь не было огня, но картина похожая. И спасибо небесам не смердит. Хотя это вопрос времени. День не жаркий, но на дворе лето. Очень скоро здесь начнет вонять не хуже, чем на скотобойне. Потавилетти не любил нести потери, тем более такие серьезные. Это напоминало о возрасте и, что хуже всего, могло напомнить другим. Оно, как скажут, что старый жеребец свое отбегал. Честному воину умирать в постели – последнее дело. Уставившись на море, Потавилетти оценил состояние Татавии. Состояние, судя по всему, было хуже не придумаешь». Корабль ушел под воду, над робкими утренними волнами остались торчать лишь сломанные мачты. Даже его далеко не сильными глазами можно было разглядеть отметки, схожие с теми, что остались на деревьях. Татавии больше нет, и они застряли на проклятом берегу. Эта мысль пришла в голову, не вызвав сильных эмоций. Слишком много всего свалилось с такой быстротой, что мозг не успевал перерабатывать новости. Даже тому, кто выжил, Патавилетти не радовался. Места для веселья в черепе не было. Тысячи и тысячи увесистых булыжников, ударяя о землю, постройки и море, перемалывали все, во что попадали, подняв облако мельчайшей трухи и водяной взвеси. Попахивала это марево почему-то подгорелой курицей и сильно щекотало ноздри, из-за чего Патавилетти чихнул. И только тут расслышал, что чихает не он один. Из-за дома Лерта доносятся аналогичные звуки. Уши, обескураженные грохотом монотонного удара, только-только начали приходить в норму. Потавилетти вспомнил, что именно там собирали пленников. Дом не пострадал, камни, упавшие на него, почему-то остались на крыше или скатились вниз, не причинив разрушений. Да и поблизости повреждений не видно. Вон, половина сарая стоит, будто новенькая. Второй, правда, не видать, в труху разнесло, но она ведь чуть дальше располагалась. За домом Лерда тавилете обнаружил десять своих воинов и пять моряков Гальбао, а также несколько пленников. Все были живы и невредимы, если не считать мелочей, связанных с побоями или падениями отдельных заторможенных магом камней с невысокой крыши. Отклонить в стороны он сумел не все, но те, что прорвались, скорость потеряли. Оценив перепуганное состояние вояк, Патавилетти озадачил их простым приказом. «Лучшее средство – привести душевное состояние солдат в норму». Если до камнепада они пусть и не в открытую проявляли воли, то сейчас кидались выполнять указания с резвостью человека, застигнутого приступом жесточайшего поноса посреди многолюдной улицы. Если в обычное время воины только и думают, как бы половчее уклониться от приказа и держаться подальше от командира, то в трудную пору поступают наоборот, лишь с ним связывая надежды выкарабкаться из опасной ситуации. Только убедившись, что народ не собирается совершать глупости и все солдаты заняты делом, Патавилетти вернулся к магу с докладом. «Считая тех, что здесь с вами, осталось тринадцать моих людей и пять человек Гальбао. Это без меня. Татавия на дне, лишь мачты торчат. Вряд ли мы ее поднимем. Думаю, там и поднимать-то особо нечего, судя по тому, что стало с домами». «Не мое, конечно, дело думать о таком, но, похоже, этот лерт обрушил на нас лавину камней. Очень уж напоминает обстрел из тяжелых катапульт. Но, признаться, таких плотных обстрелов я никогда не видел, хотя всякого навидался». «Где Гальбао?» «Не выжил. Наши стягивали кольцо вокруг селения. Все были близко и попали под удар. Остались лишь три развалюхи на дальней окраине. Этот дом с половиной сарая – ваша заслуга». «Вы как-то остановили камни?» Мак, проигнорировав вопрос, задал свой. «Что с жителями?» «Четверо здесь. Два мужика, пацаны, и баба. Их не успели загнать в сарай к остальным. Одного сразу хотел допросить. Он вроде главный здесь». «В сарае никто не уцелел. Там ведь половина осталась». «Не в тот сарай их запирали, а чуть подальше. Там места было больше». «Щепки, труха и несколько бревен из нижних венцов. Вот такие дела. Все в кровище, в трепье и в крошеве костяном. Там такое месиво, что даже мыши не выжили». «Плохо. Мне нужно больше пленных». «Вы же говорили, что вам нужен был только один человек?» «Кое-что изменилось. Теперь мне нужны и другие». Да где ж их взять?» «Я слышал, что некоторые убегали в лес». Вроде было такое. Надо будет их найти. Раз надо, найдем. Но не думаю, что таких много. Не очень-то прытко они туда улепетывали. Странные какие-то. Хотя, что взять с дмартов? Эй, вы слышали, что сказано? Марш наружу и найдите тех, которые убежали в лес. Только вначале помогите остальным обыскать селение. Вдруг кто остался? Дождавшись, когда войны покинут дом, Патавилетти вновь обратился к магу. Корабля нет. Люди вот-вот начнут спрашивать, как мы отсюда уплывем. Миксароша менее всего волновал этот вопрос, но не ответить на него не мог. Ведь именно он являлся руководителем экспедиции, и если подчиненные интересуются прямо, придется реагировать. По я не знаю. Да проси пленных. Может быть, сюда приходят корабли. Воин покачал головой. Я еще до всего этого спрашивал. Говорили, что наш второй за все годы. Первым был купец-авантюрист, что с Серебряными островами торгует. У них капитан помер, потом в шторм угодили. Штурманское дело не знал никто, вот и заблудились. Это ведь так, Алида, дикий берег, сами понимаете. Не очень-то сюда народ любит соваться. — Понимаю. Людям пока ничего не говори. — Болтать будут всякое. — Хорошо, скажи так. Если не найдем лодки или другой корабль, пойдем пешком. И куда? На восточном побережье, дальше к югу, есть люди. Слышал, там та еще публика, нам вряд ли будут рады. Не имеет значения, рады они будут или нет. Только там можно раздобыть лодки или корабль. На лодках далеко не уйти, корабль нужен. Значит, это будет корабль. Нас мало, силой взять не удастся. Тамошний народец не сильно уважает конклав, хоть и побаивается. Им прикончить нас всех и тела спрятать куда приятнее и проще, чем делиться кораблями. С оплатой их услуг мы решим вопрос. Хорошо, я скажу людям. И найди еще пленников. Чем больше, тем лучше. Я ведь просил сильно не увлекаться. — Суматоха! Высадку заметили раньше времени, не все вышло гладко, — начал оправдываться Патовелети. Да и не очень-то вы приказывали их беречь. Мак поднял руку, брезгливо помочился. — Я не обвиняю, а привожу факты. Нужны пленники, будем их допрашивать. — Разве вы не нашли, что искали? — Патавилетти кивнул в сторону тела Лерда. Максарош покачал головой. — Не совсем. То, что я вам скажу, должно остаться тайной. Этот человек не маг, в том смысле, в каком у нас подразумевают людей, наделенных силой. Он конструктор магических контуров и должен признать конструктор более чем талантливый. Весь их род занимался такими делами, семейная традиция с кучей секретов, которые чужим не выдавали. У Далсера это проявилось еще в молодые годы, и он быстро совершенствовался. Вы слышали наш разговор и помните упоминание об амулетах. Если он и правда создал и стабилизировал структуры такого порядка, императору потребуются подробности. И все, созданное Лэрдом Далсером, он тоже захочет видеть. Только так мы сможем реабилитировать себя, ведь император приказал доставить его живым. «Поспрашивать пленных насчет амулетов?» «Вопросы буду задавать я. Обеспечьте мне пленников и как можно больше. Хоть кто-нибудь из них что-то должен знать. Ведь Далсер прожил среди них годы, а в таких дырах ничего не скрыть от других».